Глава 28. Ванда, детка, чем это ты так увлеклась? спросил Селден, входя в кабинет внучки в Стреллингском университете. Когда-то этот кабинет принадлежал Юго Аморилю, после смерти которого психоисторический проект просто осиротел. К счастью, роль Юга в последние годы взяла на себя Ванда, которая постоянно трудилась над модернизацией и шлифовкой главного ордианта. А? Я работаю над уравнением в отрезке 33А2Д17. Видишь, я перекалибровала этот отрезок. Иванда показала на светящиеся фиолетовые пятнышки, повисшие в воздухе прямо перед ее лицом. Учла стандартные коэффициенты. И… Вот оно. То самое, видимо, о чем я думала. Ванда встала, отошла назад и потерла глаза. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался Сэлден. Да это же похоже уравнение Терминуса. Но послушай, Ванда, это уравнение обратное уравнению Терминуса, верно? Верно, дедушка. Смотри, в уравнении Терминуса цифры стояли как-то не так. Ванда нажала кнопку вмонтированную в стенную панель. В другом конце кабинета возникла красное пятнышко. Сэлден и Ванда вместе подошли к нему. А теперь посмотри, как все стало здорово, дед. Я несколько недель над этим корпела. Как тебе это удалось? спросил Гэрис с восхищением, глядя на красоту, логичность и изящество уравнения. Сначала я смотрела на него отсюда и думала, думала, оно мешало всем остальным. Но ведь это так важно, чтобы все получилось, как мы задумали, чтобы терминус заработал. В общем, я поняла, что нельзя вводить это уравнение в главный радиант и ждать, что оно войдет как по маслу. Втиснуть его значит потеснить что-то другое. Расесть вес значит должен быть противовес, точно? Ты похоже говоришь о том, что древние называли инь и ян. Ну да, что-то вроде этого. Инь и ян. В общем, я поняла, что для того, чтобы улучшить инь Терминуса, я должна найти место для его ян. Что я вот тут и сделала, сказала Ванда и вернулась к фиолетовому пятнышку, расположившемуся на другой стороне сферы, образованной огнями главного орианта. И как только я вот тут все подгадала, уравнение Терминуса легло на свое место. Полная гармония. Ванда сложила руки на груди, чрезвычайно довольная собой, словно решила все проблемы империи. Восхитительно, Ванда. Потом обязательно расскажешь мне, что, по твоему мнению, это означает для проекта. А сейчас пойдем со мной к голографическому экрану. Я получил срочный вызов с Сантании несколько минут назад. Папа просил нас немедленно связаться с ним. Ванда сильно волновалась, слыша или читая сообщения о беспорядках на Сантанне. От обнищания имперской казны страдали в первую очередь внешние миры. Их доступ к более богатым внутренним мирам был нелегок, и становилось все труднее и труднее как вывозить продукты производства, так и импортировать вещи первой необходимости. Имперские гиперпространственные корабли залетали на Сантанию редко. И далёкий мир чувствовал себя отрезанным от всей империи. Вся планета сейчас была охвачена бунтами, забастовками, восстаниями. "Дедушка, хочется верить, что ничего страшного там не произошло", испуганным голосом проговорила Ванда. "Не волнуйся, милая. Конечно, все в порядке, раз речи удалось послать нам весточку". Дед и внучка прошли в кабинет Селдона. Встали у голографического экрана и принялись ждать связи. Сэлден набрал код на пульте около экрана. Прошло несколько секунд, и вот возникло чувство, словно экран втянулся в глубь стены и стал похожим на вход в глубокий туннель. В этом туннеле поначалу туманно, потом все отчетливо возникла знакомая фигура невысокого, крепкого мужчины. Как только связь наладилась, видно стало совсем хорошо. Вот на лице мужчины проступили пышные далийские усы, и вся его фигура ожила. "Папа, Ванда", сказала голографическое изображение речи, спроецированное на с Сантанье. "Слушайте, я буду говорить быстро, времени нет". Вдруг он вздрогнул, словно услышал какой-то шум. "Тут дела плохи. Правительство не złożено, власть захватила партия провизионистов. Сущей неразбериха, сами представляете?" Я только что отправил Манелу с Беллис на Звёздёрёсе в Анакреон. Просил их связаться оттуда с вами. Корабль называется Аркадия-7. Ты бы папа видел, в каком состоянии улетела Манела, как она не хотела со мной расставаться. Только ради Беллис я её уговорил лететь. Милые мои, я знаю, о чём вы думаете. Вы думаете, что я должен был улететь вместе с ними? Я бы полетел, если бы смог, но не было мест». Вы просто не представляете, чего мне стоило добыть для них билеты, Рейч усмехнулся той самой усмешкой, которую так любили Селдон и Ванда, и продолжил. И потом, раз уж я остался, я должен помочь в охране университета. Пусть только кто-нибудь из этих тупоголовых сантонийских бунтовщиков приблизится к университету. Мы им покажем. Рейч прервал его Селдон. Насколько плохи дела. "того гляди начнётся бой. Папа, ты в опасности?" спросила Ванда. Им пришлось подождать несколько минут, пока их голоса и образы долетели до Сантании и преодолели тысяч парсеков. "Я, я, я плохо вас понял", ответило изображение Рейча. "Тут идут кое-какие потасовки. Это точно", сказал Рейч все с той же очаровательной усмешкой. "Ну все, мне пора." Не забудьте навести справки о корабле Аркадия 7, вылетевшим к Канкреону. Постараюсь еще разок связаться с вами, как только сумею. Помните, я Связь прервалась. Изображение речи побледнело, голографический туннель сжался и исчез. Селдан и Ванда еще долго смотрели на пустой экран. "Дедушка", промолвила Ванда. "Как ты думаешь, что он хотел сказать?" "Не догадываюсь, милая." Одно я знаю точно, твой отец сумеет за себя постоять. Мне жаль любого бунтовщика, который отважится подойти к нему на расстояние вытянутой руки. Но пошли, вернемся к нашему уравнению, а через несколько часов справимся насчёт Аркадии-7. Командир, неужели вы не знаете, что случилось с кораблем?» — спросил Селден взволнованным голосом. Он опять вел разговор по системе межпланетной связи, но на этот раз беседовал с командиром Имперского флота, расквартированного на Анакреоне. Беседа осуществлялась с помощью видеоэкрана. Он давал гораздо слабее картину присутствия по сравнению с голографическим экраном, но связаться с кем бы то ни было по такой системе было намного проще. Говорю вам, профессор, у нас нет записи о том, чтобы этот корабль запрашивал разрешение на вход в атмосферу Анакреона. Конечно, надо признать, что связь с Сантанией прервана уже несколько часов, и в последнюю неделю была редкой. Может быть, корабль пытался выйти с нами на связь через станцию, установленную на Сантании и не сумел пробиться, но я в этом сильно сомневаюсь. Нет, знаете ли, гораздо вероятнее другое. Скорее всего, Аркадия-7 сменила курс. Полетела на форок, к примеру, или на Зареб. Вы не наводили справки в каком-нибудь из этих миров, профессор? Нет, устало покачал головой Селден. Но я не могу понять, почему кораблю, вылетевшему к Канакреону вдруг вздумалось лететь куда-то еще. Командир, мне крайне необходимо разыскать этот корабль. Конечно, тут вы правы, согласился командир. Само по себе аркадия 7 вряд ли стала бы менять курс. Но разве вы не знаете, что вытворяют эти мятежники? Им совершенно все равно, в кого полить. В игрушки играют. Нацеливают лазерные пушки и воображают, будто стреляют в императора Агиса. Тут жуткие дела, профессор уж вы мне поверьте. Периферия как никак. На этом корабле моей невестка и внучка, командир, сказал Сэлден негромко: "О, простите, профессор. Как только что-то прояснится, сразу же вам сообщу". Сэлден грустно вздохнул. Командир, наверное, думал напугать его, рассказывая об ужасах жизненной периферии галактики. Но Сэлден про это отлично знал. Периферия край Это же все равно, как если бы порвалась нитка на краю связанные вещи. Порвалась и потянула за собой все остальное, петлю за петлёй. Так и до другого конца недалеко, до трентера. Сэлден наконец расслышал негромкое громкое жужжание. Звонили в дверь. "Да? Дедушка?" взмолилась Ванда, входя в кабинет. "Мне страшно." Почему, милая? заботливо спросил Салдан. Он не хотел говорить Ванде о том, что только что узнал или, вернее, не узнал от командира Санакреона. "Знаешь, обычно, когда они так далеко, я их всех чувствую: папу, маму, Белис. Вот здесь". Ванда положила руку на сердце. "А сегодня я их не чувствую. Они угасают, как огни на куполе. меркнут, уходят". Я хочу позвать их обратно, и не могу. Ванда, милая, это говорит только о том, что ты любишь их и беспокоишься за них. Дело понятное, бунт, беспорядки, но ты же знаешь, беспорядки в империи то и дело возникают. Надо же выпустить накопившийся пар. Не волнуйся, ты должна понимать, что вероятность того, что с речем Монелла и Белли случится что-нибудь плохое, ничтожно мала. Скоро папа позвонит и скажет, что все хорошо, а мама и Беллис вот-вот приземлятся на Анкрионе. И у них тоже все будет отлично. Это нас надо жалеть. Мы закопались тут по уши в работе. Ну, малышка, ложись спать и думай только о хорошем. Завтра все тебе представится в другом свете. Утро вечера мудренее, верно? Да, дедушка, кивнула Ванда, но не слишком уверенно. Но завтра, если не будет вестей, нам придется... придется...» Ванда. Что нам остается? Мы можем только ждать, нежно проговорил Гэри. Ванда ушла, печально сутулившись. Гэри проводил ее взглядом и дал волю собственному волнению. Прошло уже три дня с тех пор, как звонил Рейч, и с тех пор ничего. А сегодня даже на командир заявил, что не слыхал о корабле под названием Аркадия 7 вообще ничегошеньки. Чуть раньше Гэри пытался сам связаться с рейчем, но все линии связи были прерваны. Казалось, будто Сантания, как и корабль Аркадия 7, попросту отпала от империи, как лепестки от цветка. Селден знал, что надо делать. Империя в упадке, но пока жива. Власть, если ее нужным образом направить, еще была бы велика. Сэлден послал запрос о срочной связи с императором Агисом XIV.